Глава 9 Горные врата. Не все те горцы, кто надевают горскую одежду. Горская пословица. «Кто были эти люди? Говори, если хочешь жить!» Вынув кляп изо рта все еще связанного мальчика, ворчун бесцеремонно тряс его за плечи. «Почему они на нас напали? Чья это была засада?» Ответа не последовало. Казалось, что как только кляп будет вынут из ортопленника, он разразится плачем и криками. Но вместо этого мальчик откинулся назад, прижавшись к камню, и упрямо сжал губы. На его глазах выступили слезы, но он не издал ни единого звука. В его взгляде, стоявший рядом Легелин, разглядел непреклонную гордость, несвойственную простолюдинам, и одобрительно кивнул головой. «Может, он не понимает общий язык?» Неуверенно высказался молод. Мальчик кинул на него быстрый взгляд и Агвес усмехнулся. «О нет, я уверен, он понимает все». «Говори, маленький негодяй, кто были эти люди?» Не выдержав, ворчун занес ладонь для удара, но поднятую руку перехватил Легелин. «Не тронь его на нос, он же еще ребенок». Спокойно произнес министраль своим мелодичным голосом. И таким тоном, что пленник вздрогнул и внимательно посмотрел на своего невольного заступника. «Да какой он ребенок! Он же не из наших!» Не сдержался Ворчун. «Наверное, такой же зверь, как эти!» И Ворчун плюнул в сторону трупа, лежащего в локтях четырех вражеского воина, в котором торчала стрела. Но руку опустил и повернулся за помощью к Дорику, все еще беспомощно сидящему на голой земле. Друзья обступили принца. Молот подал дурику просмоленный кожаный мешочек с водой, который тот сразу ополовинил. Пил принц с жадностью, а утолив жажду, тут же вылил вторую половину жидкости себе на голову, надеясь хоть как-то смыть с себя налипшую и уже загустевшую густую кровь. на теди, я поговорю с ним сам». Принц говорил прерывисто, стараясь отдышаться. «Этот малыш не может быть одним из нападавших. Он ведь связан. И этот кляп во рту. Ты разве этого не заметил?» Ворчун пожал плечами и кивнул на труп со стрелой. «Ну, одет он. Точно так же, как эти. Смотрите. Кожаная безрукавка, короткие сапоги. Главное, килд полоску. Все они с гор. Только горцы носят такую одежду. И те, кто на нас напал, были горцы». «Конечно, это горцы. А кто же это еще мог быть? Это же их край. Ты же не рассчитывал встретить здесь моряков из гранпа Насмешливо бросил Агвес. «Они тут все горцы, только кланы разные». Услышав эти слова, мальчик почему-то резко мотнул головой и с ненавистью уставился на труп со стрелой. «Если он горец, тем более не следует обращаться к нему, пока он связан. Он не будет говорить, пока ты его не развяжешь. Разве под пыткой?» Легелин прав. Он еще ребенок, и пытать его недостойно для воинов. Как раз в этот момент Легелин после молчаливого кивка Дорика, развязывавший пленнику руки, оглянулся на Агвеса и одобрительно улыбнулся, подтверждая сказанное другом. Молот подал мальчику еще один кожаный мешочек с водой. «Пей!» Пленник жадно припал губами к сосуду. И Агвес, повернувшись к друзьям, пояснил. Он бы и хотел заговорить, да не может. Его горло пересохло. Связали его давно, и похоже, что похитители не слишком-то заботились о своем пленнике. Действительно, ослабевшие от долгого связывания руки мальчика, державшие кожаный сосуд, подрагивали. Напившись, пленник с благодарностью вернул остатки воды Министрелю. Но тот, приняв сосуд, покачал головой. «Умойся, вытри слезы». «Давай, подставляй руки!» И Иллигелиец тоненькой струйкой начал лить воду из мешочка в протянутые ладони мальчика. Тот стал плескать воду себе на лицо, а потом что-то пробормотал на своем языке. Несмотря на то, что некоторые спутники Дорика немного разбирали горские диалекты, что сказал пленника не понять не могли. Быстрый, отрывистый говор горцев казался им чем-то вроде лая собаки. Таким жестким и грубым он был. Ну вот ты и заговорил. Это хорошо. Обратился принц к мальчику. Надеюсь, ты не будешь играть в молчанку. Мы не разбойники, а посланцы королевства Оревмут к вашим старейшинам. Меня зовут Дорик Нанаскелла. И я предводитель этих воинов. Мы тебе не враги. Мы враги тех, кто только что напал на нас. Но, как я понимаю, это и твои враги, если держали тебя в плену. «Надеюсь, расскажешь, почему?» «Для выкупа, полагаю». «Не знаешь, почему эти люди пытались убить нас?» «Ответь!» «Только говори на общем языке, я знаю, ты понимаешь нас». Глядя в спокойные чистые глаза мальчика, Дорик не сомневался в ответе. Легелин, обращаясь к мальчику, не только помогал ему умыться, но и проверял его на знание языка. А пленник явно понимал Министреля, когда тот протягивал ему воду. И принц не ошибся. «Эти люди не из наших!» С трудом разлепил губы мальчик. «Я вижу их впервые. Они не имеют отношения к этим горам. К вашим горам?» «Да. Они не наши». «Что вы его слушаете? Он обманывает!» Опять вскинулся ворчун и попытался отодвинуть стоявшего прямо перед мальчиком Легелина. «Отойди, соломиноголовый, я сам его разговорю Пленник он или не пленник этих людей?» Но он точно знает, кто его связывал. Так мы ничего не добьемся. Дорик, позволь я поговорю с ним, с этим маленьким мерзавцем по-своему». Легелин не сдвинулся с места. Загородив мальчика, он в упор смотрел на носу в глаза, но тот, набычившись, вовсе не собирался отступать. «Не трогай, Валарчон!» Недовольно откликнулся Дорик, видя, что его друзья уже готовы броситься друг на друга. «Легелин же тебе ясно сказал». Он еще ребенок. Лучше принеси мне еще воды, дружище, из наших запасов. А то здесь вся кончилась. И он потряс перед собой рукой с опустошенным кожаным мешочком. А мне еще надо отдышаться. С видимым неудовольствием Ворчун отправился выполнять просьбу принца. Легелин присел рядом с мальчиком. «Как тебя зовут, маленький воин?» «Мореж», – «Мареш», тихо произнес тот и добавил. Мареш-рек-нодно Из клана недила То есть клана Ястреба В голосе мальчика слышался легкий акцент Но говорил он на общем языке Вполне понятно Я Легилин Сына Ринора Предводителя воинов Белой Рощи Из рода Дакхана Первородного Воин имени Стрель-Аревмута Самого славного из королевств Срединного Нагорья Легилиец дружески положил Марешу руку на плечо Но... «Будем дружить?» Мальчик неуверенно кивнул. «Ты расскажешь нам, почему твои земляки пытались нас убить?» «Они не мои земляки». Мореж нахмурился. «Но они же горцы. По крайней мере, эти люди одеты и вооружены, как твои земляки». «Может быть, но они не из наших земель». «А откуда они?» «Не знаю. Присмотрись повнимательнее». «Смотри, эти люди носят ту же одежду, как все, кто живет здесь в горах. Они одеты, как и ты». «Нет, не совсем так». «Килл ты!» И мальчик показал на труп. «Они носят не ту расцветку, что наши люди. Еще их бороды». Он замялся. «Может быть, это люди из соседних кланов?» «Нет, я никогда не видел этих воинов. И они не похожи на наших соседей из других кланов». «Они не из наших мест». «Так кто же они такие, по-твоему?» «Не знаю». «Точно не знаешь?» «Не знаю», — упрямо повторил мальчишка. Легелин и Дорик переглянулись. Адвес, Арчи, Орданел и Молот стояли вокруг с мрачными лицами. «А как ты сам оказался здесь?» — продолжал Министрель. «Ведь горные врата должны быть закрыты». «Насколько я знаю, если у вас случается какая-то большая беда, война, чума или вражеское нашествие, врата в Дармион, горную страну, закрываются. Никого больше не впуская и не выпуская». «Все верно. Врата закрыты. Но ты здесь». В вопросе Легелина, заданном совершенно спокойно, прозвучала настороженность. Маленький горец пожал плечами». У нас в кланах для каждой семьи назначается участок дороги, за который мы обязаны присматривать. Дорога должна быть удобной для путников в любое время. У нас ведь не обычные, а горные дороги. И важно поддерживать их в нормальном состоянии. Ведь за любой войной приходит мир. За грозовыми тучами непременно проглянет солнце. Вслед за врагами придут друзья. Спутники Дорика с удивлением слушали эту, по-видимому, заученную речь Мариша повторявшего мудрость кого-то из горских старейшин. Скорее всего, своего отца. Наш участок, участок, за которым следит моя семья, располагается как раз у этой скалы. И мальчик махнул рукой в сторону обрыва. Мой отец послал меня за врата, приказав мне разобраться с мусором на нашем участке дороги. Одного? Так было уже не раз, и никогда не было никаких происшествий. Посмотрев вниз со скалы, только сейчас Дорик и его друзья заметили, что около 400 локтей дороги, начиная от того места, где их подстерегала засада, очищена от камней и веток деревьев. Еще по обочинам не было густых кустов, они были вырублены. В представшей их взору картине чувствовался какой-то своеобразный порядок. И оревмутцы это явным образом ощутили. Про себя, впрочем, Дорик подумал, что остальной горный путь, Выглядит не столь ухоженным, что означало, что другие семьи горцев Не проявляли такой смелости во время войны, как родичи мареша В уходе за вверенными им участками местности «Следить за дорогами не запрещено», — продолжал между тем Мореш «В горных дорогах наша жизнь, жизнь нашего народа Этот обычай завещали предки И тех из нас, кто присматривает за дорогами, если они без оружия, нельзя трогать» Говоря это, мальчик все больше волновался. Речь его становилась все более сбивчивой. Его уже с трудом было понятно. Этот завет для всех горцев. Страшные кары ждут всех нарушителей. И сегодня этот завет был нарушен. Да, господин Легелин. Так, с этим разобрались. Мореш, как получилось так, что мы нашли тебя связанным? Не знаю. Мальчик виновато опустил голову. Обычно я всегда настороже, когда выхожу вне дома. Даже когда играю с друзьями. Ко мне не так просто подкрасться незамеченным, а тут... Я не знаю, как получилось так, что я ничего не услышал. Я собирал камни, и вдруг что-то тяжелое обрушилось на мою голову. Мореж потер пальцами затылок и поморщился от боли. Вот тут теперь выскочила огромнейшая шишка. Видимо, кто-то подкрался ко мне сзади, да так, что я ничего не почувствовал и ударил меня по голове. Я сразу потерял сознание. Когда очнулся, открыл глаза, увидел, что лежу связанным и брошенным здесь у этого камня. Я даже не мог позвать на помощь. Во рту был кляп. «Хорошо еще, что они тебя не убили», — заметил молот. «А почему ты говоришь, что люди, которые схватили и связали тебя, и которые ждали нас в засаде, не из ваших земель?» — спросил Дорик. «Господин, они одеты в нашу одежду, но немного по-другому. Цвет их килтов отличается от наших». Все невольно посмотрели на одежду мареша, фиолетово-голубого цвета. У нападавших цвета отличались редким разнообразием. Серо-коричневый соседствовал здесь с зелено-каштановым. Я мог бы сказать, что это воины из других кланов, но заметил, что их бороды совсем не так густы, как у наших людей. И все они слишком молоды. «С ними нет старейшин, которые всегда сопровождают военные отряды». «Бороды?» — в один голос воскликнули Агвес и Молот. А Легелин и Дорик удивленно приподняли брови и переглянулись. «Мореж, ты определяешь своих и чужих по бородам?» «Да, я как только увидел этих людей, когда пришел в себя, сразу же понял по их бородам, что они не наши, не горцы». «Потому что их бороды слишком короткие?» — догадался Легелин. «Да, у наших воинов в таком возрасте борода намного длиннее. Они ее никогда не бреют. А чужие, кажется, не раз это делали. И еще...» Мореш на миг запнулся, а потом продолжил, глядя на лежащий неподалеку меч одного из убитых. «Я только сейчас заметил, что их клинки также отличаются от наших». В ответ на эти слова Молот поднял вражеский меч и несколько раз взмахнул им в воздухе, проверяя баланс. «Их мечи не такой формы, как у нас. Наши с изгибом эти прямые. Ты слышал, о чем они говорили, Мариш?» Спросил Дорик, внимательно слушавший мальчика и что-то просчитывая у себя в голове. «Они говорили на языке, которого я не знаю». «Нет, эти воины точно пришли снизу из долин. Они не от горных кланов». Видя, что мальчик замолчал, ответив на все вопросы, Дорик, помедлив, обратился к своим спутникам. «Легелин». Я узнал достаточно. но что, друзья, вы слышали?» «Теперь все понятно. Кто-то хотел нас убить, списав нашу гибель на горцев. А что? У них же сейчас идет война. А кто мог бы помешать нападению на нас, якобы разбойников?» «Думаю, план был следующим. Если бы засада удалась, нас бы изрубили, но одного оставили бы в живых, дали бы ему уйти». И тогда большая война на Оревмуте стала бы неизбежной. Принц на миг задумался. «Но вот кто мог такое задумать и подготовить засаду? О нашем походе ведь никто не знал. Кроме короля», — заметил нахмурившийся Агрис. «И тех, кто готовил наш отряд», — добавил Легелин. «В конце концов, мы не делали из нашего похода тайны. И все-таки наш поход был тайным». Не согласился Дорик. И вот, оказывается, эта тайна стала известна нашим врагам. Это заставляет поразмыслить. И войны Оревмута в раздумье переглянулись, вспоминая как врагов королевства, так и своих личных, и прикидывая, кто бы мог пожелать им смерти. Потом все взоры обратились к Дорику. Понятно, что среди них всех в их компании смерти могли желать только одному человеку – принцу. Пусть даже и не наследнику престола, но человеку, пользующемуся большой любовью подданных. Недавнему герою большой королевской охоты. Дорику не понравились их взгляды, хотя он отлично понимал, чем они вызваны. «Все, закончили с этим. Надо осмотреть тела наших врагов и их лагерь. Он должен быть где-то неподалеку». Начал отдавать он короткие команды. И когда все зашевелились... Тем же повелительным тоном принц обратился к недавнему пленнику. «Мореш, мы сейчас освободим тебе ноги». Он взглянул на Легелина, тот тут же начал разрезать веревки на ногах мальчика. «Ты можешь провести меня к горным вратам и договориться, чтобы нас пропустили с миром? Мы пришли по особому поручению короля Аревмута Громерика Справедливого». «Договорились?» И принц весело подмигнул марешу разминавшему затекшие ноги, только что освобожденные от веревок. Мальчик с готовностью закивал. Появившийся из-за скалы ворчун, который спускался вниз по дороге проверить лошадей и принести принцу воды, застал умиротворенную картину. Бывший мальчишка-пленник сидел рядом с Дориком, угощаясь предложенными ему сушеными фруктами и вяленым мясом из походных запасов. И они оживленно о чем-то говорили с принцем. Остальные воины разбрелись по скале, рассматривая тела убитых врагов. Вот, стоило отойти на 500 шагов, а вы уже и мальчишку чуть ли не усыновили. Не удержался от своего обычного ворчания Наннес, но на этот раз никто не обратил на него внимания.